Глава двадцать вторая. Игра в слова. Одиночество — противоречивая вещь, способная достать из глубины души самые сокровенные слабости и страхи. Предаваясь им, человек может захлебнуться и уже никогда не выплыть или же превозмочь себя и стать сильнее. Так говорил учитель, провожая меня на второе испытание. Я навсегда запомню ту зиму в горах Валаара. Долгие триды я провел в храме солнца, куда жители сел, ютившихся у подножия гильх, приходили с поклонениями только два раза в год. Они не особенно заботились о сохранности сооружения. Здание было маленькое и ветхое, Внутри не имелось ни печи, ни камина, ни камелька. И это оправдано, в холодное время никто не навещал храм. В первые дни мне казалось, что учитель отправил меня на верную смерть. Признаюсь, я чуть не сбежал оттуда. Мы прибыли незадолго до первого снега, привезли на коротконогих валаарских лошадях еду и уголь. Воду я должен был добывать из колодца, а когда он замерзнет, топя сосульки, снег и лед. «Все твои ученики стали здесь прималями?» — спросил я учителя. Он сгрузил полный сухарей мешок на террасу со вздутыми половицами и ничего не ответил. Тогда я спросил еще раз. «Ты уже сомневаешься, токолам Прозвучал в горной тишине его хриплый низкий голос. Он всегда называл меня полным именем. Я просто хочу знать. Один из пяти. И я не думаю, что ты им станешь. В тебе мало таланта, и ты южанин, хоть и корнями здешний. Взгляни. Он указал на точки домов далеко внизу. «Ты не спустишься туда до весны. Как только поднимутся сугробы, ты будешь заперт здесь снегом». «Ты уже говорил об этом, зачем повторяешь?» — спросил я, раздражаясь не столько от слов учителя, сколько от холодка страха, пробежавшего по спине. Я повторяю, потому что здесь эти слова имеют силу. Здесь ты чувствуешь их по-настоящему. Он выдохнул пар и оглядел темный лес вокруг. Дикий и неприветливый он начинался через пятьдесят шагов от каменного забора. Я уже начал прикидывать, до какой поры дойдет снег и будет ли высота ограждения достаточной, чтобы звери не смогли пробраться во двор. — Ты остаешься, Такалам? — спросил учитель, словно почуяв, что в этот миг я весь пропитался осознанием. — Остаюсь. И тогда он ушел, а я... отправился разжигать в жестяной бочке, стоявшей в самой маленькой комнате, первый костер. Мне казалось, случится чудо, и я тут же начну видеть вещи и сны о прошлом Сетары, и все ее загадки лягут на ладонь. Я был молод и самоуверен. Мысли, посещавшие меня в ту пору, шли совсем в другую сторону. Я вдруг начал задумываться о своих поступках, о том, как трачу жизнь. Я погрузился в одиночество и понял, что обрекаю себя на вечные скитания без семьи и домашнего очага, смеха детей и уютной старости с румяными внуками на коленях. Неужели правда для меня важнее, чем сама жизнь? Неужели раскрытие загадки порченных и желание докопаться до истины — то, ради чего я родился? Я задавал себе эти вопросы, и они ранили меня. Прежде скрытые за беседами со случайными попутчиками, задавленные ворохом событий и впечатлений от новых мест, в храме солнца они проявились в полную силу и выжигали мое нутро ледяным огнем. Только тогда я понял слова учителя и с великим трудом, отказавшись от Мирского, обрел в себе Прималя. Из книги «Летопись Прималя» отшельника Токолама Архипелаг, Большая коса, остров Валаар, пустыня Хасишан, тринадцатый трит, Тысяча года от рождения черного солнца. Изменения беспокоили астры. Казалось, кто-то перевернул песочные часы его жизни и начал обратный отсчет. Может, дело было в кошмаре, который приснился незадолго до конца чернодня. Калека видел старших братьев-близнецов, и то, как они таяли на глазах, становясь прозрачными, невесомыми, а в конце превращаясь в ветер. «Мне уже восемнадцать», — неожиданно понял Астры, убирая с лица влажное от дыхания шарф. Им было столько же. Эта мысль пробрала его до костей. Он начал сжимать и разжимать пальцы, непослушные, как застывший воск. Впереди умирал человек, нужно было торопиться, но тело едва двигалось. Астра с трудом выбрался из укрытия. Он очень ослаб из-за очередного выхода. А сила цели не глушила тревогу и отчаяние. Сделай шаг навстречу панике, рухнешь в пропасть. Астро выпил немного воды и съел припрятанную луковицу. Потом замотал руки и продолжил двигаться через пустошь, сменившуюся плоскогорьем. Он останавливался на отдых слишком часто. Мышцы сводила судорогой, а скудная еда почти не давала сил. Беспомощность точила Астры. Он знал, что нужно спешить, но вместо этого лежал на серой глине, словно мошка в плену черной паутины трещин. Небо нависало неподвижным пластом и готовилось вот-вот развязать снеговые мешки. Астро смотрел на него, пропитываясь безнадегой. Когда она заполнила до краев, то хлынула наружу словесным потоком. «Почему я такой?» Облачка пары изо рта. «Почему у меня нет ног?» Удары по культям. «Почему я не могу просто встать и пойти? За что? За что? Зачем я родился?» Калека еще долго сотрясал воплями. Равнодушие тленных земель. Прежде он управлял чувствами. Теперь же позволил им давлеть над собой. Больше не перед кем казаться сильным. Незачем прятать слезы. Нет смысла давить в глубине то, что рвется наружу. Слабость накатила новой волной и захотелось спать. Астро готов был сдаться, свернуться калачиком и закрыть глаза, но снова вспомнил слова Еремила — Ищи управу для мыслей. Тогда он запретил себе думать о плохом и, стиснув зубы, продолжил путь, все так же останавливаясь, но перестав жалеть себя в минуты отдыха. — Если это испытание, то я стану великим прималем, так ведь? — горько усмехнулся он, заползая на небольшую возвышенность. Хасишан молчала. но уже не равнодушно, а участливо. В тишине астры мерещились ответы. Цепляясь за шероховатые камни, он представлял себя на подоконнике в кухонной комнате. Обязательно зимним вечером, когда уже стемнело. В теплое время года ребятня разбегалась играть, собирать ягоды и травы с рассвета до заката. Старшие ходили на охоту и заготовку дров. Только астры с сииной оставались дома, Но сестра в суетливых заботах едва ли успевала обмолвиться с коллегой парой слов. Поэтому глубоко внутри он любил зиму, загонявшую всех под крышу, к уютному пламени, семейным разговорам и чаепитиям. Этот образ помогал не думать о плохом, о том, что можно не успеть. К концу дня Астра нашел овраг. Неглубокий, щетинистый от сухих кустов. Дух Прималя уловил в нем слабое биение сердца. Сина. Нет, не она. Астро рассмеялся от облегчения. Теперь он знал, наверняка сестра добралась до реки, в отличие от этого несчастного, медленно умиравшего от жажды. Видно, он тоже держал путь к подипе, но не дошел. Астр съехал по склону и стал ползать в поисках человека. Страдалец лежал в гуще веток, укрытый плащом и плотной дерюгой. Из-под сдернутой калекой ткани показалась светлая в рыжину вихрастая голова. Астра перевернул человека на спину и увидел тощее лицо с огромными потрескавшимися губами. Кожа незнакомца была серой от грязи и пыли. Калека снял бинты с правой ладони, отер ее о куртку и приставил к обветренному рту. Вода полилась в ту же секунду. Человек закашлялся, вцепился в руку астры тонкими паучьими пальцами и судорожно глотал. А не менее поднялось до локтя и пошло выше. Теперь калека догадывался, почему так происходит. Меняя окружение без выхода из тела, дух Прималя открывал своеобразные ворота для частиц пространства. Они пробирались в конечности, и нарушали кровоток. Влияние мира и прималя друг на друга было равным. — Воды, воды, подожди немного. Астра освободил от тряпок левую руку и подарил несчастному еще несколько глотков. Потом умыл ему лицо и утер краем плаща. Из-под слоя грязных разводов на калеку смотрел веснущатый парень с жиденькой бородой и парой волосков под носом, Треугольное скуластое лицо и широко поставленные глаза цвета красного чая делали его похожим на муравья. «Ах ты чудо чудное!» — просипел он. «А я уже думал, что все. Мухи белые перед глазами поплыли. Погоди, а ты мне не снишься?» «Нет», — сказал Астры, — «да дрожи радуясь живому человеку и в то же время боясь его». Что ты здесь делаешь?» «Так я это...» Парень все еще лежал не в силах пошевелиться и только слабо махнул рукой. Прималем стать хотел. К жертвенному ущелью шел. «А ты тоже?» «Тоже», — согласился Астры. «А ты знаешь, что я вот тут лежал и молился?» Просил сам не знаю в кого И случайно, не божество? Нет, я Астры. А я Элиас. Правда же имя дурацкое? Это в честь старого бога, одного из дозатменных. У меня и перекрестный знак есть. Элиас нащупал на груди толстую нитку и вытянул маленький деревянный крестик. «Что он означает?» — спросил Астры. «А кто его знает?» «Мамка, — сказал носить, — я и ношу. Я в этих всяких господ наверху никогда не верил, потому что если они там были, то чего ж не побороли Черносолнцного? Их же целый табун там пася могли и побороть. Вот так я думал». А потом лежал тут, и ты, знаешь, молился. А потом ты пришел. Я теперь верю, даже если это неправда». Элиас поцеловал перекрестный знак и спрятал под одеждой. «У тебя есть что-нибудь для огня? Кремень, в смысле? В кармане возьми. Холодно того гляди, окочурюсь. Холод тебя спас». — возразил Астра, потроша куртку Элиаса. — Если бы не он, ты бы умер без воды куда раньше. — Умеешь ты порадовать. Астро наломал ветоши и взялся сооружать костер. В походном мешке Элиаса нашлась жестяная кружка, щепотка соли и крохотный сухарик. Был тут и нож, которым Астра мелко нарезал кактусовые листья и луковицу мальвии. Залил все водой и держал над огнем. Получилось что-то вроде густого травяного супа. Они хлебали его по очереди. Горячее питье разливалось в желудке приятным теплом, вызывая мурашки. Элиас оказался чересчур болтливым для слабосильного парня. За пару часов неподвижного лежания с закрытыми глазами он успел рассказать Астре о своей незавидной жизни в рыбацкой деревне на востоке Валаара И о том, как ему начали сниться прималевские сны. Тут совпало еще, что скоро жениться надо, вроде как, а у него ни ни двора своих нет, а на рыбе этой разве заработаешь, так бы и прозебал нищета, нищетой, ни одна невеста не посмотрит. Вот решил вестником мертвых стать делать прибыльное и в части повсюду. На первое испытание денег на скреб кое-как, а вот на второе не удалось. Решил через пустыню сам пройти. — Чем ты думал? — поразился Астры. — Это шверная смерть. Только Примали могут ее пересечь. И то, если все колодцы знают или могут делать воду. — Так я же и есть Прималь, — невозмутимо заявил Элиас. — Я решил, что это все уже умею, только надо... Ну, это... в особенное место попасть. да еще хлебнуть водички, а? — Вот ты даешь, — покачал головой астра Не в обиду, но говорят, что дуракам везет. — Хоть горшком назови, только пить мне еще дай, — взмолился Элиас. Он до сих пор не видел культей Астры, и коллегу это тревожило. Лучше уйти, пока новый знакомый будет спать. — А ты давно прималь. Я тебя особо не разглядел, но ты молодой вроде, — словно поддев его мысли, сказал Элиас. Недавно. Слушай, а давай я на тебя поработаю, а ты меня научишь тоже так делать, а? В смысле, воду. Денег у меня нету, сам понимаешь, зато я много чего умею. Ты меня только до реки доведи, а я уж такой тебе рыбный пир закачу. Я не смогу тебя учить. — А чего помог тогда? — разочарованно буркнул Элиас. — Другой бы мимо прошел и не почесался. Разве что карманы обшарил. Я думал, ты добрый, научишь всему. — Вот наивный! — поразился Астра. Как только до своих лет дожил. — За дурачка меня считаешь? — Ты не дурачок, конечно, но простой, как валенок. — А ты прямо сложный, как сапог. Астр вздохнул. — Не обижайся, я не очень хорошо выражаю в словах то, что думаю. — Значит, говорить надо почаще, — сказал Элиас, зевая. — Я посплю, пока пригрелся. Завтра, глядишь, как огурчик буду. Некоторое время прошло в тишине. Горе-колдун ворочался, кашлял и все никак не мог задремать. Астро не шевелился, хотя нужно было уходить. Он невыносимо устал от одиночества и мертвых осишан. — Слушай, а ты порченных боишься? — осторожно спросил он, наблюдая за огнем. — Чего мне их бояться? — зевнул Элиас. — Я же Прималь. — А ненавидишь? — Астра сломал веточку. — Думаешь, я не заметил, что у тебя ног нет? сонно пробормотал парень. — Я, может, и валенок, но глазастый, поэтому и предложил обмен. — Я тебе помощь, а ты мне, но ну, это, науку. И он уснул под взглядом ошарашенного астры. Прошел три дня с тех пор, как они миновали реку. Последние ночи Хасишан два раза покрывалась инеем, но оттаивала. Серая каша облаков медленно перетекала на восточной край небесной тарелки, местами оголяя ее голубое дно. Снег она все еще держала при себе. Воздух стал влажным, отчего вода добывалась куда легче. Впереди стелилась крапчатая пустошь в пучках желтой травы, За ней темнели громады стесанных ветрами коричневых скал. У подножия блестели точно стеклянные осколки полосы озер-миражей. Скоро должны были появиться гейзерные поля и жертвенные ущелья, за которым пустыня постепенно переходила в степь. «Давай в игру сыграем», — предложил Элиас, оказавшийся неугомонным болтуном. «Я тебе придумаю загадку, а ты мне разгадку. Идет?» «Идет», — устало согласился Астры. «Ни рожи, ни кожи. На обрубок похоже. Я, что ли?» Элиас даже согнулся. «Дурье! Это же полено!» «Я не виноват, что у тебя загадки странные», — нахмурился Астры, пытаясь почесать нос о плечо. Он держался за Элиаса, руки были заняты, и это доставляло неудобство. «Слушай, — — А почему ты никогда не смеешься? Болит что-нибудь? Астра не ответил. — Ладно, давай вторую загадку. По дороге идет, а ногами не касается. — Издеваешься? — Да почему издеваешься? — Опять я? — Всадник на лошади. — Ты что такой важный, чтобы я про тебя только сочинял? — С чего ты вообще взялся загадки загадывать? — рассердился Астры. Тело затекло, и ему хотелось поерзать, но он понимал, что тощему Элиасу куда тяжелее. «А я это, когда сказал, что ты сапог, в смысле, что ты сложный, как сапог, это потому что я сразу не придумал, как тебя обозвать. Потом уже придумал. Можно же разные слова брать, вроде «ребуса» или еще чего. Значит, все-таки издевался. «Да нет же!» Элиас перехватил его поудобнее. «Я просто учусь сравнивать хорошо, ну, чтобы потом не сплоховать. Я все люблю хорошо делать. Ты давай тоже придумывай. Вот скажи, на что похож этот, как его, гейзер?» Астро вздохнул. «Смотря в каком состоянии». «Да в любом. Давай в двух словах, про каждое». Калека задумался, вспоминая, потом сказал Голубая лужа, вытрощенный глаз, мокрая борода. — А при чем тут борода? — расхохотался Элиас, саживая астрой, и хватаясь за живот. Коллега смутился. — Я сначала хотел сказать про водяной столб, но это же и так столб, а ты просил сравнения. Я подумал, что это похоже на белую бороду из капель. Раз она из воды, то мокрая, если в двух словах. — О. «Ой, парень, ты мне все косточки перетрясешь такими шутками!» Элиас утер раскосые глаза и скрестил ноги. «Устал? Пить хочешь?» — спросил Астра. «Я попробую сам», — покачал головой Элиас. «А ты не смотри, а то я стесняюсь». Он повернулся спиной, и Астро честно старался не пялиться на его светлую, рыжину голову, и скелетоподобную фигуру, обернутую длинным плащом. Пару мгновений спустя Элиас затрясся. Калека едва не начал паниковать. Он подумал, что Элиас вышел из тела. «Нет, я не могу сосредоточиться после этой твоей мокрой бороды», заявил тот, содрогаясь от хохота. «Несерьезный ты», — выдохнул Астр, протягивая ему ладонь. «Веснущий и толстогубый!» с глазами, между которыми уместилась бы детская ладонь, Элиас обладал невероятным магнетизмом, который Астры не мог объяснить. В нем действительно обитал дух Примали, но концентрации на его вызволение пока не хватало. Судя по отношению к Порчинам, Элиас был ближе к Еремилу. Он не собирался зарабатывать убийством детей у Прималий, Много других дел в городах. Они могли якобы отгонять призраков, проклятия и несчастья, лечить душевнобольных — это уж не притворно, а на самом деле — толковать сновидения и проводить испытания для учеников, но любому Прималю нужно было доказать свои умения. Для этого они и пересекали Хасишан. — Как ты думаешь, почему мы только прошлое видим? — спросил Элиас — выдирая из почвы желтый травяной гребешок. Потому что мы сосуды памяти, пожал плечами Астра. А будущее как же? Я слышал, его знают провидцы. Они вроде примали и только наоборот видят то, что случится. Правда, не всегда точно и на малое время вперед встречаются очень редко. Слушай, неожиданно загорелся Элиас. — Вот ты порченый и прималь в одном теле. А представляешь, если где-то родиться сразу прималь и провидец? Он же все будет знать. Ну и у него будет жизнь. Я бы удавился. А если сразу порченый, прималь и провидец? Это же вообще сумасшествие. Он даже будет знать, где и когда его поймают и убьют. Или его тогда не убьют? — Вставай уже, — нахмурился Астра. Болтаешь ерунду? Я еще не отдохнул. Я пока сам пойду, поднимайся. И они отправились дальше, к череде низких вулканов, туда, где начиналась долина гейзеров, объятых на рассвете пеленой пара, к невидимым дорогам, проложенным людьми, спешившими избавиться от порченных. Чем ближе они подходили к жертвенному ущелью, тем сильнее на астры накатывали страх и тошнота. Он не был в этом месте, только слышал о нем со слов Еремила. Но картины в воображении рисовались яркие и ужасающие. Открытая всем ветрам гробница добродетелей, расщелена полная пепла, его несостоявшаяся могила, куда одного за другим подобно мусору, сбрасывали рожденных в чернодни. Они ломались о камни и неподвижно лежали на дне, ожидая затмения. Через день или два глаз темного светила распахивался, обращая их в шелковистую залу. — Что-то ты совсем смурной, — заметил Элиас в очередные темные сутки. Они прятались в выемке у подножия скал, со всех сторон заросший колючим кустарником и кактусами. «Предчувствие плохое», — сказал Астра, жуя зеленую мякоть. «Не верь ему», — отмахнулся Элиас. «Ты же не провидец». «Ты прав», — согласился Калека, укладываясь спать. «В ту ночь мысли о сиине впервые потускнели». Астре снилось, что он падает в расщелину, а Элиас стоит на краю пропасти и смеется ему вслед. «Ты же порченный, вопит он, тебе там самое место!» Проем между скалами сужается, становится толщиной с волосок, а потом и вовсе исчезает, калеку накрывает тьма. В ее глубине вспыхивает черное солнце, лучи, Щупальца опутывают астры, от прикосновения к ним руки рассыпаются. Плоское светило поет прощальную песнь хриплым голосом Элиаса.